Страница 762. Глава 12. А. в Кольцов. 1809-1842. Кольцов принадлежал к числу тех талантливых людей, которые вышли из народа и заняли видное место среди передовых деятелей русской культуры. Между поэтов-дворян своего времени Кольцов был необычной фигурой. Своеобразны была его поэзия. Тем не менее, талант Кольцова был признан и величайшим поэтом, и авторитетнейшим критиком эпохи. Белинский неоднократно с большой похвалой отзывавшийся о поэзии Кольцова, написал о нем статью, в которой многие его песни отнес к числу замечательнейших произведений русской поэзии. Девятый том 537 страница. Такая оценка творчества Кольцова стала традицией последующей русской критики. Добролюбов назвал Кольцова «великим народным поэтом». Том 1, 161 страница. Чернышевский по энергии лиризма приравнял поэта-песенника Клермонтову а по совершенной самобытности – Гоголю. Третий том, 515. Позднее критик-большевик М.С. Альминский писал о Кольцове. За его гениальное выражение чувств и настроений угнетённого и обездоленного люда он по праву должен занять одно из лучших мест в памяти Путь Кольцова в литературу. Огромные трудности пришлось преодолеть поэту-самоучки на пути к вершинам литературы. Алексей Васильевич Кольцов родился 3 октября 15 по-новому стилю 1809 -го года в Воронеже в семье просола торговца с котом. Семейный быт Кольцовы был мещанский, костным, грубым, некультурным. Все было подчинено торгашеским, корыстным интересам. Образование. Уездное училище. Учеба была прервана на втором году обучения. Отец потребовал, чтобы десятилетний мальчик начал помогать ему в торговых делах. Мир мещанства, торгашества грозил поглотить будущего поэта, и освобождение от него далось юноше нелегко. Кольцов писал Белинскому в сороковом году: Грязен мой мир, я не знаю, как я еще не потерялся в нем давно. Но этого не случилось. Богата, одаренная самобытная натура Кольцова оказалась восприимчивой благотворным воздействием, шедшим на него извне из большого мира, который был сильнее навыков и традиций узкомещанского мирка. Жизнь столкнула Кольцова с рядом лиц, стоявших выше его по умственному кругозору, по идейному развитию. Они обратили внимание на талантливую юношу из народа, а молодой просол, в свою очередь, сумел извлечь для себя много полезного из духовного общения с этими людьми. они нашлись и в Воронеже. При выходе из училища Кольцов сохраняет дружбу с одним из своих товарищей Варгиным, владельцем небольшой библиотечки. Кольцов берет у своего друга книги для чтения, которые многие свободные минуты, а после ранней смерти Варгина становится собственником его книжного собрания. 16-летний Кольцов, уже почувствовавший тягу к политическому творчеству, сближается с воронежским книготорговцем и книголюбым Д. А. Кашкину. Человеком просвещенным, который не только продавал книги, но и давал их для чтения. Он представил эту возможность и кольцов, а, заметив его страсть к поэзии, подарил ему руководство «Русская просодия». У Кашкина В 1929 году Кольцов познакомился с В. И. Сухачёвым, который в период деятельности декабристских обществ был организатором Одесского тайного общества независимых, не связанного непосредственно с декабристами, но отражавшего рост освободительных идей. В 1826 году Сухачёв и его сообщники были арестованы, допрошены и после освобождения оставлены под надзором полиции. Сухачёв способствовал появлению в печати первых стихотворений Кольцова без указания автора. Общение с Кашкиным Знакомство с Сукачевым содействовали идейному творческому развитию Кольцова. В стихотворении «Письмо к Д.А. Кашкину, 29-й год» поэт благодарит старшего друга за то, что тот сделал для него. «Друг, мечты молодые, И чувств волнения Ты впервые во мне, Как ангел, разгадал. Ты сказал, Рассей с души Туман, непросвещение, И на крылах Воображения Лети к Парнасу Поскорей. Такое маленькое слово, Как спасибо, Не вместит всего, Что я хочу тебе сказать. Совет то, милого послушный, я дух изящностью питал. В те же годы Кольцов сблизился с воронежским семинаристом А.П. Серебрянским и его кружком, в котором читались, обсуждались философские сочинения и новые произведения литературы. В том числе и запрещенное стихотворение Пушкина. Страница 764. Участники кружка интересовались устным народным творчеством, записывали народные песни. И сами они писали стихи, составляли сборники. Сохранился сборник стихотворений и песен Серебрянского автора, получивший широкое распространение в студенческой среде песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни». «Вместе с ним мы росли», писал 28 сентября 1839 года «Белинскому кольцов, глубоко переживший раннюю смерть Серебрянского. Вместе читали Шекспира, думали, спорили». И я так много был ему обязан. Мой труд, в нем ум твой строгий, найдет ошибок слишком много. Здесь каждый стих, чай грешный, бред. Что ж делать? Я такой поэт. Душа грустит моя, я чувствую. Мой милый друг чувствую. С детских лет какой-то дух владеет ею. Не напрасно. Важное значение в жизни Кольцова имело его знакомство со Станкевичем, который часто приезжал в имение своего отца, находившееся в Воронежской кубернии. В один из таких приездов в 1930 году слуга сообщил Станкевичу о пригнавшем гурт скота молодом прасоле. Кольцовья, который за ужином увлек дворцовых и дворовых чтением песен. Пригласив к себе на другой день Кольцова, Станкевич обнаружил в нем талантливого поэта и по возвращению в Москву сообщил некоторые сведения о нем письмом в редакцию литературной газеты. И когда Кольцов по делам отца приехал в Москву, Станкевич ввёл его в свой кружок. «Их думы, как тучи, их речи горят», вспоминал Кольцов об этих людях в стихотворении 1840 года. Поминки в памяти Станкевича в этом стихотворении он вспоминал. Так... Провинциальный сам собой поэт выражения Кольцова о себе приобщился к одному из передовых идейных течений после декабристского периода. Но в отличие от другого поэта-демократа, выступившего в те же годы, Полежаева, сблизившегося с Герценом и Огарёвым на основе родственных политических настроений, Кольцов попал в орбиту философской мысли русских идеалистов 30-х годов, и это не могло не сказаться на его идейном развитии. Страница 764. В том же 31 году У Кольцова произошла еще одна встреча, самое важное для него. Он познакомился с Белинским. Сохранилось значительное количество писем Кольцова к Белинскому, из которых видно, как много значило для поэта общение с великим критиком. Давно я вас люблю, писал Кольцов Белинском. Давно читаю ваше мнение. Читаю и учу, но теперь читаю их больше, и учу их легче, и понимаю лучше. Много они уже сделали добра, но более делают. И, может быть, я ошибаюсь, но только мне все думается, что ваше, ваше мнение тащит быстро меня вперёд. Конец статок. Страница 765. Необходимо иметь в виду, что в период наиболее тесного общения Кольцова с Белинским Белинский переживал еще период философских исканий, на время приведших его к примирению с действительностью. Однако и в эту пору воздействие ищущей боевой, демократической мысли передового идеолога после декабристской эпохи было глубоко плодотворным для окружающих в том числе и для Кольцова. Наезжая в Москву, Петербург-Кольцов познакомился и с рядом других писателей, деятелей культуры того времени – Жуковский, художником Винни Циановым, актёром Щепкиным. Неизгладимое впечатление произвела на Кольцова встреча с Пушкиным, который пожелал познакомиться с талантливым самородком, обласкал его и напечатал в своём современнике одно из лучших кольцовских стихотворений «Урожай». В 1835 году при помощи Станкевича Кольцов выпустил сборник своих стихотворений, отобрав для него 18 лучших пьес. Так Кольцов вошел в среду виднейших деятелей русской культуры 30-х годов. Но он оставался жителем Воронежа и участником Торгового дела. В цитированном письме к Белинскому Кольцов писал «Нет голоса в душе быть купцом. А всё мне говорит душа день и ночь. Хочет бросить все занятия торговли и сесть в горницу, читать, учиться. Вот что говорит мне моя душа. Но обстоятельства оказались сильнее желаний, и Кольцов не мог полностью отдаться литературе до конца своей недолгой жизни. Он умер в 1842 году, 33 лет от Чехотки. Идейное и творческое развитие Кольцова. Белинский в своей статье, написанной им для посмертного издания стихотворения Кольцова в 1946 году, сказала поэте, что жить для него значило чувствовать, мыслить, стремиться и познавать. Девятый том, 521 страница. В своих взглядах Кольцов не смог не успел подняться на уровень самого передового мировоззрения эпохи. Однако он вел упорную борьбу за освобождение от путь мещанства и деспотизма, борьбу за разум, просвещение человечность и личность. С достаточными основаниями Кольцов считал себя соратником Белинского. Это признавал Белинский. Узнав о смерти Кольцова, критик писал Боткину «Я похож на солдата в разгаре битвы. Пал друг и брат». 12-й том, 122-я страница. Кольцов не прошел той школы стихотворства, которая давала ли малостности утверждением нерушимой связи русского и украинского народа, исторических характеров во всем этом сказывается новое качество Полтавы по сравнению со всеми предшествовавшими ей поэмами как самого Пушкина, так и его предшественников и современников её действительная народность». Страница 499. Это новое качество проявляется и в новом образе поэта-повествователя. Как и все, и как и все поэмы Пушкина, Полтава при наибольшей эпичности ее содержание окрашена в теплые лирические тона. Сквозь повествовательную ткань то и дело в прямых лирических отступлениях, интонационно, в оценочных эпитетах прорывается голос самого поэта. Но в противоположность прежним пушкинским поэмам этот голос не носит субъективно лирического характера, а он проникнут народной точкой зрения, сливается с мнением народным, Когда описание допроса клевретом Мазепы Орликом, истерзанного пыткой Кочубея, прерывается некадующими словами поэта «Но где же, Гетман, где, злодей?» – это не только голос автора. Мазепа осуждается здесь сознанием и нравственным чувством всего народа. Непрощающего предательства и насилия над невинными страдальцами. Вспомним концовку Бориса Годунова. С этим связана вся трактовка в поэме злодейского, змеиного облика Мазеп, который некоторые критики находили чрезмерно прямолинейной, окрашенной одной черной краской. Суд народа – это мнение народное, ощутим и в отношении почти ко всем остальным лицам и событиям поэмы. Народность Полтавы органически проявляется и в ее стиле. Белинский правильно считал, что Полтава по сравнению с прежними поэмами Пушкина богата новым элементом – народностью в выражениях. Народность выражений сказывается в близости поэмы к народно-песенной стихии и вообще к художественным и стилистическим приемам фольклора. Звучат слова Кочубея по-фольклорному о трех кладах, рассказ о молодом казаке, тоже, скачущем при звездах и при луне. Сказывается она и в языке Полтавы, изобилующим народными оборотами, поражениями, словами, которые враждебные критики поспешили объявить слишком народными, вульгарными, понятными одной черни, низкими, бурлацкими. В этом отношении снова повторились те же обвинения, которые звучали восемь лет назад – По адресу Руслана Людмила. Однако при самом беглом сравнении этих поэм легко убедиться, насколько выросла народность пушкинского творчества в Полтаве. Страница 500. Движение развития пушкинского творчества Полтава сыграло важную роль. Созданием своей героико-патриотической поэмы Пушкин снова выходит из той субъективно-лирической сферы, в которую было по преимуществу погружено его творчество после возвращения ссылки. Начинает снова осуществлять большие монументальные произведения, ставящие важнейшие общественные проблемы, развертывающие широкие картины действительности. Больше того, в историческом оптимизме Полтавы, воссоздававшей один из самых героических моментов русской истории, пронизанной патриотической верой в мощь, крепость, становящейся русской нацией, в силы народа, поэт обрёл могучее противоядие тем настроением отчаяния и тоски, Тем пессимистическим мотивом, которые окрасили собой ряд его стихотворений 26-28 годов, лирика Пушкина снова обретает бодрый, оптимистический жизнеутверждающий характер. Снова из-под его пера появляются такие. Напоемное светом и солнцем стихи. Зимнее утро. Мысли о смерти разрешаются благословением грядущего, новой молодой жизни, расцветающей у гроба отцов. Станцы или брожу ли я вдоль улиц шумных, Имела и важное общественное значение: победно-торжествующий тон поэмы, подчеркиваемый самым звучанием ее стиха, мажорного четырехстопного ямба, героического размера от ломоносова, обогащенного всем несравненным стихотворным пушкинским мастерством, исполненного энергией вместе с тем простоты. Все это в период тяжелой общественной депрессии вселяло бодрость в сердца, уверенность в том, что силы нации не сломлены, что молодая Россия, отстоявшая на поле Полтавского боя свое право на существование, давшего достойный отпор внешнему врагу, сумеет перетерпеть и выпавшие на ее долю новые испытания, одолеет тяжкий гнёт реакции и порабощения. Говоря о звонкой широкой песни Пушкина, не умолкая звучавшей и в страшные годы реакции, Герцен добавлял поэты, Живущие во времена безнадежности и упадка Не слагают таких песен, Они нисколько не подходят похоронам. Седьмой том, 215 страница. Слова эти можно с особенным основанием Отнести к поэме Пушкина. Полтава стоит у порога нового, небывалого подъема творческой энергии Пушкина, вскоре с такой поистине потрясающей силой давшей себя знать в знаменитую Болдинскую осень 1830 года. Страница 501. Болдинская осень 1830 года. В родовом имении отца, село Болдина, ниже горы Губернии, ныне Горьковской области, Пушкин поехал всего на несколько дней для устройства имущественных дел в связи с предстоящей женихвой на Гончаровой. Однако из-за начавшейся эпидемии холеры и установленных повсюду карантинов поэту пришлось пробыть там, около трех месяцев. Как и в 24-х и 25-х годах Михайловском Пушкин снова оказался в русской деревне, среди простого народа, вдали от столичной неволи, полицейского сыска, него ока бекендорфа и его жандармов, реакционных журналистов и светской чарни. И поэт вас прянул Многие замыслы-планы, теснившиеся в его сознании, разом вырвались наружу, произошел могучий творческий взрыв, в результате которого трёхмесячное Болдинское сидение составило ярчайшую и самую насыщенную страницу пушкинской литературной биографии. Пушкин дивился сам,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 драматических сцен или маленьких трагедий именно «Скупой рыцарь», «Моцарт, царьерик», «Первопремя чумы», «Дон Жуан» сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? А еще написал я прозую пять повестей, сообщил Пушкин друзьям почти сейчас же по приезде из Болдино в Москву. Но этот громадный перечень заключает в себе далеко не все. В Волвине же Пушкиным были начаты десятая глава Евгения Онегина, «История села Горюхина», «Создана сказка о попе его работнике Балде», «Наконец написана пропасть полемических статей о критике, об истории русской литературы и ещё». Однако, как ни количество созданного Пушкиным в Болдине ещё более замечательным является необыкновенное многообразие болдинского творчества, с наибольшей силой отразившего в себе всю мирообъемлющую выражение Белинского широту пушкинского гения и его исключительный художественный универсализм. Пушкин не только пишет в это время и в стихах, и в прозе, и в драматической форме, но и словно бы пробует все возможные жанры словесного творчества от тончайшей любовной лирики до социального памфлета Майера Дарцовной, резкой полемической статьи от психологической драмы исключительной Глубины и проникновения до шутливой, стихотворной полости, веселой пародии, нарочито упрощенной, реалистической новеллы. Страница 502. Но самым поразительным является даже не столько многообразие болвинского творчества, сколько наличие в нем совершенно различных элементов содержания, стиля. Зачастую не только полярных друг другу, но, казалось бы, друг друга исключающим. Между тем элементы эти как-то уживались в творческом сознании Пушкина. Наряду с овеянной любовной романтикой Легией, «Для берегов отчизны дальней» поэт – привозит из Болдина такую резко реалистическую зарисовку низкой природы, как замечательный и долго смущавший критику своей слишком грубой натуральностью отрывок ⁇ Румянный критик мой ⁇ который новейшие исследователи справедливо рассматривают в качестве одного из прямых предварение поэзии некрасова маленькая трагедия с их углубленным психологизмом романтикой обстановки и фаблы трагической обреченностью героев сочетаются в болдинском творчестве с незатейливыми повествованием кроткого и смиренного ивана петровича белкина с простыми картинами русской помещичьей жизни начала XIX века, с рассказом о горькой участи бедного, забитого станционного смотрителя, с парадически наивным и вместе с тем заключающим в себе большие социальные обобщения повествованием «История села Горюхина». В то же время в творческом пути Пушкина Болдинская 8830 1830 года представляет собой момент великого перелома, перевала. Пушкин не только подводит итоговую черту под ранее сделанным, заканчивает многое, прежде начатое, осуществляет издавна лелеемые замыслы, но и смело устремляется вперед по тому еще неизведанному пути, который был подготовлен всем предшествовавшим ему литературным развитием и который следом за ним закономерно стал магистральным путем русской классической литературы, причем и классовом освободительном движении свою оценку дал Ленин. Разночниц по своему социальному происхождению Полежаев принадлежал к тому сословию, которому переходила основная роль в освободительной борьбе после подавления дворянских революционеров. В своем мироощущении и в своей поэзии Полежаев был ближе, чем революционеры-дворяне, к народу. В его протесте звучит голос «Солдат». У него намечается понимание необходимости народных усилий для победы над царизмом. Демократизируется и герой Полежаева. Образ простого солдата, нарисованный с большой жизненной правдой и глубоким сочувствием, был вкладом поэта в русскую литературу. Всем этим определяется историческое место его. Он стал одним из связующих звеньев между поэтами дворянской и демократической революционности. Идеологическим содержанием поэзии Полежаева определяется ее художественный метод. Мы отмечали следы кабриско-романтизма в его римских поэтах. Поэт. С бунтарской романтической лирикой Лермонтова созвучны многие лирические стихотворения Полежаева. Но основная линия развития его поэзии – реализм. В поэзии Полежаева и лирически-эпической нашли отражение существенной черты жестокого Николаевского режима. На страницах его произведения зачастую выступает трезвая и грубая правота и правда жизни. Примером может служить реальная, непрекрашенная картина военной тюрьмы Николаевских времен, заменившая привычную для романтической поэзии темницу, скрывающую столь же романтического узника. Реалистичные и кавказские произведения Полежаева противостоит превратившийся в шаблон романтической легии полежаевская лирика, в которой с реалистической конкретностью выражается чувство, порождённое горестной судьбой поэта. Отходит Полежаев и от романтического стиля, добиваясь по выражению Белинского необыкновенной силы, сжатого выражения. В поэму он охотно вводит элементы разговорной речи. Используя вслед за другими поэтами народно-песенные мотивы, Полежаев в качестве источника иногда – привлекает солдатский фольклор. Историческая поэзия Полежаева стояла на пути ведущим к Некрасову. Страница 374. Алексей Васильевич. Годы жизни 809 по 1842. В 1835 году Вышел новый сборник стихотворений, необычных по содержанию, манере. Их автором был Кольцов. Кольцова были предшественники. Их жанр – песни в народном духе. Кто же они? В 1826 году выходит книжка «Досуги сельского жителя»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 не были крестьянскими в прямом смысле слова ни по своему социальному положению, ни по характеру творчества. Слепушкин или Слепушкин, выкупленный из крепостного состояния, стал купцом. Суханов, крестьянин по происхождению, служил у купца. Алипанов работал приказчиком на заводе. Христианская жизнь в произведениях этих поэтов изображается в идеалистических тонах, без какого-то бы ни было сомнения в справедливости, крепостнического уклада и даже в духе официальной народности. Наиболее интересным было отражение труда и быта фабрично-заводских рабочих у Люпанова художественно слабое произведение этих стихотворцев были далеки от народности и по форме. Заинтересовавшись первыми выступлениями в печати русского крестьянина, Пушкин просил Дельвига в 1926 году послать Слепушкину экземпляры Русланы Людмилы и стихотворений, сопровождая подарок мудрым советом поэту идти своей дорогой. Но узость политического кругозора помешали Слепушкину, как и другим поэтам данной группы, стать на путь подлинного реализма. Из числа этих поэтов, как наиболее самостоятельного, следует выделить Цыганова. 1797 1831 год рождения Сын больно отпущенного крепостного С целью знакомства с народной поэзией Поэт исходил почти всю Русь И это дало ему возможность создать ряд писем Близких по духу и стилю к подлинно народным Как, например, «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» Песни Цыганова были изданы после смерти только автора в 1834 году. Мы тонкими наблюдениями автора, захватывающего широкий круг вопросов. Однако в методологическом отношении эти работы, особенно вторая, во многом устарели. Они отражают определенный этап в развитии советского литературоведения в целом и научных приемов самого автора. Например, Пиксанов недооценивал связь Грибоедова с декабристами. Одной из недавних работ Пиксанова, в которых отразились его новые методологические установки, является написанная им глава «О Грибоедове» в шестом томе истории русской литературы». Издательство Академии наук, 1953 год. Существенным воспомнением имеющегося в науке пробела является исследование Нечкиной «Грибоедов и декабристы». Издание второе. Издательство Академии наук, 1951 год. Первое издание вышло в 1947 году. Работа построена на огромном фактическом архивных материале. Ставит цель выяснить реальные связи писателя с декабристским движением. Однако работа Нечкиной не лишена некоторых натяжек и слишком прямолинейных выводов. Научно-популярную монографию о драматурге написал Орлов Грибоедов. «Очерк жизни и творчества. 1954 год». Ценные статьи, исследования о Грибоедовой были опубликованы в литературном наследстве, том 47 Академии наук, 1946 год. В настоящее время наибольший интерес могут представиться Статьи Тынянова «Сюжет горя от ума», «Асмуса горя от ума как эстетическая проблема», публикации Ивановой, Грибоедов, Ермолов «Под тайным надзором Николая I». Тщательный анализ речевого стиля горя от ума» дан в упомянутой книге Пиксанова о творческой истории комедий тоже в статье «Винокура. Горе от ума. Как памятник русской художественной речи» в книге «Винокур. Избранные работы по русскому языку». Томашевский. «Стих. Язык. Филологические очерки. 1959 год. Статья. Стих. горя от ума». Ревякин. «Жанровые особенности. горя от ума». «Русская литература. 1961 год. Номер 4. Пиксанов. К социальному генезису литературного направления. Становление реализма в творчестве Пушкина и Грибоедова. Русская литература. Номер 2. 1963 год. Революционный романтизм после 1825 года. Тря на жестокие репрессии против участников революционного движения, Николаю I не удалось заглушить голос декабристов в литературе. «Я гимны прежний, пою с полным правом», – заявила себе Пушкин в стихотворении Ориона.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 А помнишь, вы старики, страница 281. Наиболее сложна речь Чацкого. В ней также много чисто разговорных выражений. Уж ли я здесь опять в Москве у вас не на волос любви, куда как хороши. В ней немало оборотов, восклицаний, передающих повышенную эмоциональность влюбленного. «Ах, нет, надеждами я мало избалован, как хороша, и все таки я вас без памяти люблю», Чацкий красноречив, он начинает с изысканной фразы «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног». Но главное в речи чатского лексика фразеология гражданского сводомомыслия. Мы встречаем здесь именно те формулы, которые отражали стиль речи передовой молодежи накануне 14 декабря. Чацкий вопрошает, требует, злословит, возмущается, негодует. Где? «Укажите нам Отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы!» Он сарказмом бросает фразу. И вот общественное мнение. Здесь Грибоедов реалиста держал не меньшую победу, чем воспроизведение речи Памусовской Москвы. Это страница 281. Грибоедов мастерски сочетает в диалоге закончено высказанное мысли с краткими, односложными репликами, которые в совокупности создают ту живую ткань речи, которая ещё никем до Грибоедова не воспроизводилась так смело на сцене многие стихи горя от ума как предсказывал пушкин действительно вошли в пословицу так как они являются афоризмами меткими легко запоминающимися формулами полемика вокруг горя от ума комедия грибоедова вызвала самое разноречивые толки у современников и породила полинку в журналистике и переписке. Все это помогает понять особенности реализма Грибоедова и значение его произведения в литературном движении своего времени. Наиболее интересными были отзывы Катенина, Декабристов и Пушкина. В начале 1825 года Катенин прислал Грибоедову письмо с критикой горя тума. Письмо Катенина до нас не дошло, но дошел ответ Грибоедова с опровержением всех пунктов своего оппонента, которые Грибоедов выделил особенно. Это позволяет судить о характере спора. Котенин усматривал главную погрешность комедии в плане. Грибоедов возражал. Мне кажется, что он просто ясен по цели и исполнению. В доказательство драматург раскрывал общую мысль комедии, расстановку действующих сил, постепенный ход интриги и значения характера Чацкого. «В моей комедии, – писал Грибоедов, – 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. И этот человек, разумеется, в противоречии с обществом его окружающим». Закончилась цитата. Грибоедов указывал «Суть комедии в столкновении Чацкого с обществом. Софья». Камусковском лагере. Три реплики из четырех направленных против Чацкого, принадлежат ей. Никто в сумасшествии Чацкого не верит, но все повторяют распространившийся слух. И, наконец, победителем по Грибоедову выходит Чацкий. По Грибоедову Чацкий в доме Фамусова с самого начала играет две роли: как молодой человек, влюбленный в Софью, которая предпочла ему другого, и как умный среди 25 глупцов, которые не могут ему простить его превосходство над ними. Обе интриги. Под конец пьесы сливается вместе. Он ей и всем наплевал глаза. Таким образом, Грибоедов выступает против односторонней трактовки смысла комедий. Катенин видит его ошибку в отходе от рационалистической и аллегорической. «Всеобщности многих героев Мольера и схем классицизма вообще?» Отвечает Грибоедов, «Да, и я, коли не имею таланта Мальвера, то, по крайней мере, чистосердечнее его». Портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии. В них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам и иные всему роду человеческому. Скупой у Мольера, продолжает Грибоедов, атропа собственной фабрики и не сносим. Это замечание перекликается с Пушкинским по поводу односторонности Мальеровского скупового которому противостоит полнокровный и противоречивый образ Шейлока у Шекспира. По мнению Грибоедова, портретность героев нисколько не мешает их типичности. В реализме портретность становится непременным условием Типического. Грибоедов дальше говорит. Карикатур ненавижу. В моей картине ни одной не найдешь. Вот моя поэтика. Я как живу, так и пишу. Свободно и свободно. В печати с нападками на горе от ума выступил реакционный вестник Европы. Статьи Дмитриева Писарева. Грибоедова обвинили в надуманности главной интриги, в подражании мальверовскому мизантропу. Именно эта ошибочная версия была впоследствии положена Алексеем Веселовским в основу его работы Альцест и Чацкий, и долго пользовалась признанием буржуазной науки. Защитой Грибоедова похвалами его комедии выступили Бестужев в «Полярной звезде», Сомов в «Сыне Отечества», Адаевский и Полевой в «Московском телеграфе» страницы 283. Декабристы и все те, кто писал тогда в защиту горя от ума, доказывали оригинальность комедии, в соответствии её русской действительности. Бестужев в статье «Взгляд на русскую словесность» в течение 1824 и начала 1925 годов, это название статьи, назвал Рукописную комедию Грибоедова феномен, какого не бедали от времен недоросля Фанвисена. Достоинство ее он находит в уме и остроумии Грибоедова, в том, что автор не по правилам нравится. Смело, резко рисует толпу характеров, живую картину московских нравов, употребляя невиданную доселе беглость разговорного русского языка в стихах. Бестужев пророчил, что будущее оценит сию комедию и поставит ее в число первых творений народных. Декаприйская критика подчеркивала столкновение в пьесе двух противоположных общественных сил. Противники старались это всячески затушевать. Друзья писателю пришлось доказывать органичность сюжета «Горе от ума», его мастерское построение. Пушкин Своё суждение о комедии произнёс позиции того реализма, который сложился в его собственном творчестве. Поэт прочёл «Горе от ума» вместе с Пущенным Михайловском в январе 1825 года. Своё мнение о комедии он вскоре изложил в письме Бестужеву. Можно предположить, что это письмо Пушкина повлияло на отзыв Бестужева о «Горе от ума». Автор Бориса Годунова признает право драматического писателя самому избирать правила для своего творчества, по которым его и следует судить. С этой мыслью можно сейчас спорить, ибо и сами правила – Подвержены суду, но в момент рождения реализма важнее всего было провозгласить в победу, свободу творчества. В отличие от Катенина, Пушкин не осуждает ни плана, ни завязки, ни приличий комедии. Пушкин сам ломал старые традиции, устанавливал свои. Понял Пушкин и главную цель Кривоедова, определив ее так ⁇ характеры и резкая картина нравов. Пушкин, работая над Донегином, решал в этот момент такую же задачу. Ему бросилась в глаза и необыкновенная выразительность языка горя от ума. Он оценил это качество по достоинству. Но в оценке Чацкого Пушкин несколько разошелся и с Грибоведовым, и с декабристами. Пушкин признает, что Чацкий умён, что он пылкий, благородный, добрый, малый. И все, что он говорит, очень умно. Но! Во-первых, этот ум несколько заимствованный. Чацкий будто только набрался мыслей, а строт сатирических замечаний у самого Грибоедова, с которым провел время. И во-вторых, кому говорит он все это? Фамусову скалозубу, Навале московским бабушкам. Молчалину – это непростительно. Пушкин замечает при этом первый признак умного человека с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед репетиловыми и тому подобными. Его сочинение 10 том», страница 121. Пушкин хорошо знал людей типа Чацкого. Это человек, близкий кругу Прибоедова, декабристов. Но Пушкин уже пережил период подобных увлечений. Когда-то он... Наводнил Петербург своими эпиграммами В стихотворении «Деревня» восклицал. О, если б голос мой умел сердца тревожить! Когда-то и он высказывался В обличительном духе среди случайных людей. Теперь Пушкин судит более зрело. Он считает, что спорить с Фамусовыми бесполезно от страницы 284. Было, видимо, и другое соображение у Пушкина, как автора нескольких глав Понегина. Комедия обходила вопрос о судьбе многочисленных добрых малых, которые разошлись со светской средой но не стали высокими героями, как Чацки. Они видят пошлость окружающей их жизни, но сами отдают дань предрассудкам света. Изображением этого противоречивого типа молодых людей 20-х годов и был занят Пушкин,